6 января, подойдя ко мне после обедни в Малой Церкви, за которой я и находился, и повторив мне благодарность свою за записку, прежде изъявленную весьма милостивой на ней надписью, цесаревич прибавил «И как превосходен этот последний манифест, как выразилась в нем вся великая душа государя! Невозможно читать без слез, представьте же, что я до сих пор совсем его не знал». Манифест был, однако же, в свое время напечатан. Да, но я тогда был ребенком, а после он мне не попадался, к тому же эти вещи у нас так скоро забываются. Потом, промолчав с минуту, цесаревич продолжал. «Я просил бы вас зайти ко мне сегодня после церемонии. Мне надо с вами переговорить. Предполагая, что я услышу тут продолжение того же разговора, И немало не предугадывая, что мне предстоит, я по разъезде всех бывших во дворце пошел в переднюю наследника и спокойно там ожидал его прибытия. Он пришел через несколько минут и, взяв меня за руку, ввел в свой кабинет. «У меня, — сказал он, — есть к вам просьба. Вы, конечно, помните государеву записку о 14 декабря, которую я вам прочел». В нем есть много такого, что вам прежде не было известно. Между тем и в вашей тогдашней записке о престолонаследии, которую мы тоже вместе читали, есть такие вещи об этом происшествии, которых нет в Государевой. Если бы все это вместе, пополнив одно другим и еще из других материалов, редежировать настоящим образом, то могла бы выйти вещь чрезвычайно любопытная. События эти так важны, что им не должно умирать для истории или что еще хуже, переходить в нее искаженными от превратных толков. Потому я хочу отдать вам государьу записку и попросить, чтобы вы, исключив из нее все, что касаясь собственно до его лица, не входит прямо в самую историю происшествия и дополнив из ваших материалов и вообще всем, что найдете ещё нужным, составили по этим данным полный отчетливый рассказ. Окончив его, мы покажем государю и попросим, чтобы он поправил и дополнил по своим воспоминаниям, и таким образом будет у нас самое достоверное целое, если не для современников, так по крайней мере для потомства. Потом цесаревич вошел в разные подробности относительно главной идеи работы, ее плана, источников, из которых можно было бы извлечь дополнительные еще материалы и прочее. И отдавая мне на выбор, взять ли подлинную записку государевой руки или копию, списанную им и великой княгиней Марии Николаевной, я предпочел последнее. Тем более, что в оригинале местами уже стерся карандаш заключил так. «Мне не нужно просить, чтобы все это оставалось между нами. Доверяя вам, я как бы доверяю самому себе». Рассуждая мысленно о том, достанет ли у меня сил, чтобы вести столько важных и достоверных поручений рядом, я думал, что тем кончится моя аудиенция. Но цесаревич продолжал еще разговор, обратясь к сравнению действий обоих братьев о кончине императора александра поступок константина павловича сказал он заслуживал конечно всякой похвалы и особенно в том что он настоял на своем отречении и тогда уже когда ему присягнула вся россия но если взять в соображение положение батюшки то нельзя не согласиться что его жертва была еще больше поведение еще выше Затем, развив этот предмет разными подробностями, цесаревич продолжал. «И нет сомнения, что решимость принять на себя бремя правления уже сама по себе была величайшей из всех возможных жертв. Уверяю вас, что это дело нелегкое, и только тот, кто видит и знает действия государя, как я, может вполне оценить его тягость. Императора порицают». Но я знаю, что придет время, когда история воздаст должное его памяти, и тогда замолчат клевета и неблагонамеренность. Величайший из недостатков батюшки – тот, что высокая душа его слишком доверчива, и что он, в благородстве своих чувств и при что все подобные ему стремятся к общему благу, нисколько не подозревает, как обманывают его иногда свои корысти и неблагодарность самых приближенных. Дальнейшее содержание этого разговора, исполненное незабвенной для меня благости и самого лесного доверия, относилось исключительно до моего лица и потому не должно иметь место в настоящих листах.